Вполне возможно, — со вздохом признался Бестужев, — но вы, Василий Львович, не учитываете подчиненности моего положения. Это вы здесь, царь и бог, между нами говоря, а офицерам вроде меня в столицах приходится поступать согласно приказам начальства. Да какой уж царь, ну не скромничайте, вы все-таки начальствуете над губернским управлением, ваше начальство далеко». Генерал велел действовать поначалу инкогнито. Оставалось щелкнуть каблуками и, преданно поедая глазами начальства, заверить в скрупулезном выполнении инструкций онова «Позавидуешь вам, господин полковник?» «А вы не завидуете», — усмехнулся полковник. «Скажу вам по секрету, Алексей Воинович, полковник — самый глупый чин. Да-да, вот именно» потому что каждый полковник с некоторых пор начинает задаваться вопросом, станет он когда-нибудь генералом или так и уйдет в отставку полковником. В других воинских чинах это не столь ярко выражено, а вот переход от полковника к генералу штука заковыристая. Станете полковником, узнаете на опыте». — Ну, когда-то будет. — Не скромничайте, — сказал полковник. — Мы здесь, во глубине сибирских руд, как ни странно наслышаны об успехах столичных коллег. Ну как же, ротмистер Бестужев, первый сотрудник охранного отделения, коему удалось проникнуть в заграничную школу бомбистов. да «Наслышан и о ваших подвигах во Львове, и о досрочном производстве, о крестике. Работа как работа, — пожал плечами Бестужев, — ну, не скромничайте. Хвастаться заслугами глупо, но и вовсе их замалчивать тоже не свойственно норме. Еще рюмку? — с удовольствием, — сказал Бестужев. Все переменилось за какой-то час. Немец Лямпе, как и мещанин Савельев, канули в небытие. Он сидел сейчас в отдельном кабинете ресторана при Старой России, уже в старательно отглаженном железнодорожными жандармами летним кителе, извлеченном из багажа, и полковник Ларионов старательно его подчивал. Вряд ли из одного почтения к столичному гостю. Видно было, что полковник, как это частенько случается с пожилыми людьми, всем прочим радостям жизни предпочитает угодие Официант внес исходящую паром супницу. Серебряным половником принялся ловко разливать в глубокие тарелки бульон с крохотными пельменями — «Это, извольте видеть, из рябчика», — сказал полковник, вовремя подметив легкое изумление Бестужева малыми размерами яства. «Их специально такими махонькими лепят». Из вежливости Бестужев сказал неловко право, что вам приходится столь тратиться. «Вы о рябчиках?» «Ох!» — полковник фыркнул с детской непосредственностью Алексей Воинович — — Это у вас в столицах рябчик дорог, а у нас сия птичка летает во множестве. Быть может, как-нибудь выберетесь к нам осенью, вот и свозим вас на охоту, а? — Чем не идея? Зимой? Берлогу медвежью присмотрим. — А в медвежью шкуру никого зашивать не будете? — усмехнулся Бестуж. Господи! И до столиц эта история дошла самых общих чертах не расскажете ли?» Ох, полковник махнул рукой с нарочитой досадой, но глаза смеялись. «Ославили на весь свет право. Прибыл к нам с визитом некий сенатор второго класса чин, принятый при высочайшем дворе и прочее, и прочее. Аккурат перед прибытием посредством синей ленты собрал на груди чуть ли не всех святых» то есть получил высший орден Андрея Первозванного, что по тогдашним правилам делала награжденного одновременно и кавалером высших степеней орденов Анны и Станислава, а также Белого Орла и Александра Невского, степеней не имевших. И вот загорелось ему непременно ухлопать Топтыгина. Одна беда доложу я вам. Из государственного мужа давно уж песок сыпался поднять... Самая легенькая ружьишка еще способен, но вот попасть в цель Изонова задача непосильная. ну -с, мы, сибиряки, люди с фантазией, есть при губернаторе чиновник особых поручений. молод, однако, хват каких поискать. Этот в юнош и подал дельный совет зашить в медвежью шкуру, «Человеческого индивидуума. Патроны господину сенатору, естественно, вложить холостые, а шкуру бы потом представили доподлинную». «Сказано, сделано. Упаковали в шкуру полицейского урядника, человека проверенного, два дня с ним роль репетировали, как выскочит, как рявкнет, как живописно после меткого выстрела упадет». И вот охота. Бабахает его высокопревосходительство в белый свет, как в копеечку. Но Таптыгин, сами понимаете, все равно весьма натуралистично подыхает. Рукоплескание, восхищение всеобщее. И вот тут-то стоновой пристав, дубина, в тонкости разыгранного спектакля не «Непосвященный» решает к высокому гостю подольститься цапает свой ноган орет, дон да он еще корячится и всаживает пулю в нашего Мишку. Мишка, естественно, от такой неожиданности взметывается на дыбы и дурным голосом орет на пристава «Убьешь, мать твою, что делаешь, дуралом!» Последовавшая сцена достойна пира Шекспира. Кто прочь бежит, кто крестится, переполох, гам, столпотворение... Хорошо еще, урядник получил лишь легкое ранение в мякоть левой ноги. Пришлось потом бедняге выхлопотать медаль шейную за усердие на аннинской ленте, деньгами наградить. Самое трудное было подыскать... Убедительное объяснение. Его высокопревосходительство в момент столь опрометчивого выстрела стоял в двух шагах от добычи и настаивал, что прекрасно слышал и видел, как мертвый медведь вдруг вскочил, да еще орал самым что не на есть человечьим басом. «Справились и с этим» учили и характер, и пристрастие объекта. Его высокопревосходительство — мистик известный. Ни одного спиритического сеанса не пропускает. Французские оккультные журнальчики выписывает. Ныне, насколько мне известно, замечен среди почитателей Распутина». «Совершенно верно», — кивнул Бестужев. «Вот. Трудами моего помощника еще двух чинов». Корпуса и Сыскнова была вскоре же сочинена убедительная легенда о злокозненном и народческом шамане, вороне здешних мест, который из неприязнь к православию пытался своим гнусным ведовством навести страх на влиятельную и приближенную к императору особу. Самое смешное, что эту версию его высокопревосходительства изволили скушать мгновенно и с нескрываемым аппетитом, причем горячо заверяли, будто сразу все так и поняли, но, конечно же, ничуть не испугались, встретив, так сказать, грудью волховские происки. Историю эту какая-то добрая душа, Не поленилась пересказать нашему начинающему литератору, инженеру Вячеславу Яковлевичу, так что вполне возможно мы ее еще прочитаем в билетристическом виде. Он зафыркал, немного посерьезнел. Алексей Военч, распутин что, доставляет определенное беспокойство? Пожалуй, кивнул Бестужев. — Ох уж, это мне столичное чистоплюйство! — протянул полковник с нешуточным раздражением. — Да вызовите вы из провинции парочку хватких жандармов или даже полицейских приставов, они этого вашего мужицкого пророка, в два счета прогонят под затыльниками вдоль всего Невского, так что дорогу забудет в Петербург. «Провинциал! Вы все же, ваше высокоблагородие!» С грустной насмешкой подумал Бестужев. «Оторвались от столичных реалий. Как бы ваших хватких провинциальных жандармов самих не прогнали по Невскому за трещинами. Такие господа и дамы, что помыслить неуютно». А вслух сказал. «Ну, будем надеяться, эта заноза как-нибудь доликвидируется». — Удовлетворите любопытство, Василий Львович. — Георгий ваш не за турецкую или компанию получен? — Угадали. — А ваш, конечно же, за японскую, Мукден? — Нет, — сказал Бестужев. Дело это стало впоследствии известно, как прорыв конницы генерала Мищенко в Корею за Мукден Анна Третьей степени. А этот крест, судя по украшающим его инициалам, Австрийский бестужев кивнул Рыцарский крест ордена Франца Иосифа после Львова. Завязался неспешный разговор об орденах, сих и чужих, в том числе и а не маленькой пластине с драконом на груди пристава Мигули, полученной, как оказалось, от китайского премьера не только за бравый внешний вид, но и занималые услуги по отысканию драгоценной табакерки, свистнутой у проезжавшего в Москву китайского сановника оборотистыми ольховцами. Бестужев... Поддерживал непринужденную беседу, не выказывая ни малейшего неудовольствия. Он уже понял тактику полковника и не сомневался, что это была именно тактика. Сразу после освобождения его из полицейских лап ларионов весьма даже мастерски уводил разговор от того, что послужило причиной командировки Бестужева в Сибирь. Мотивировка, надо признать, была убедительной до нельзя. В самом деле, какие могут быть серьезные разговоры о жандармских сложностях и хлопотах, когда время близится к десяти вечера, и наилучшим выходом будет лишь плотно поужинать, а хлопоты начнутся завтрашним утром? Бестужев на месте полковника и сам вел бы себя точно так же, Но этот день, казавшийся бесконечным, пожалуй, самый длинный день в его жизни, оказался столь насыщен встречами, новыми знакомствами и коллизиями, что ротмистер, словно бы по инерции, до сих пор не мог прийти в себя, успокоиться, остыть. Жажда действий все еще бурлила по жилочкам, Но силы приложить оказалось некуда, оставалось покорно поддаваться напору ларионовского черевоугодия, довести приятную беседу о сущих пустяках. «Если не секрет, где ваши филеры?» «Спят уже, наверное», — безразличным тоном сказал Бестужев. Семен до сих пор так и не объявился, и это довольно-таки беспокоило, стоит вспомнить о происшедшем со Струмилиным и Штычковым, но полковника пока что не нужно посвящать в иные тонкости в исполнении инструкции Герасимова». Алексей Воинович, сказал полковник, когда с пельменями было покончено и в рюмке вновь заструилась чистейшая Смирновская. Простите старому бурбону его навязчивость, но меня откровенно признаюсь, гложет любопытство. Как вы оказались в корпусе? То, что вы в корпусе оказались, прям таки подразумевает некие непреложные детали. Можно с уверенностью говорить, что происходите вы из потомственных дворян, хотя, пардон, бывают исключения, не католик, что вы прослужили в армии не менее шести лет, не имеете долгов, репутация ваша безукоризнена, располагаете достаточными средствами, но это лишь перечень, непременных условий для всякого поступающего в корпус жандармов, а вот побудительные мотивы. Знаете, на старости лет становишься любопытен не в меру. Новые люди это всегда и новые загадки. Далеко не худшее кавалерийское училище, потом гвардейская кавалерия, два ордена и аннинское оружие за японскую войну. А что потом? Обожаю психологические ребусы. Есть такая страстишка. Разумеется, если здесь есть свои секреты. Господи! Какие там секреты? Сказал Бестужев устало. Знаете, Василий Львович, виной всему как раз господа-революционеры. Да, именно так. Своими руками пополнили ряды охотников за ними. Он выпил следом за полковником, Отставил рюмку, проживал сочный ломтик нежно-розовой рыбы. До войны я не интересовался политикой, как и большинство нашего офицерства. Знал, конечно, что творится в стране. Радикальные партии, экспроприации, бомбы, поздравления японскому Микадо с победами, отправляемые русской же интеллигенцией. Все равно это было где-то далеко. А потом... «В мае 6 взорвалась бомба, в прямом смысле. Эсеры бросили бомбу на одном из севастопольских бульваров. То ли за очередным царским сатрапом охотились, то ли просто так. Жена и ее брат оказались в числе убитых. Я сам спасся форменным чудом». Увидев знакомого по училищу, отошел на несколько шагов, и по какому-то капризу, баллистики, осколки не пошли в ту сторону. «Мои соболезнования!» «Нет, все сложнее», — признался Бестужев. «С женой, откровенно говоря, не ладилось так давно и серьезно, что мы к тому моменту стали совершенно чужими людьми во всех смыслах, да и братцы ее терпеть не мог». Ничтожество, пустышка, мод, здесь другое. До сих пор вся эта революционная сволочь существовала где-то отдельно, отдельно и отдаленно. Это был другой мир, никоим образом не соприкасавшийся с моим, и вдруг соприкоснулось. Ясно стало, что нет двух миров, что они в том же самом, в моем, в этом что их нужно остановить, в том числе и моими усилиями. Это я сейчас относительно гладко излагаю. Тогда, конечно, все это почти не выливалось в слова. Я с трудом мог изложить побудительные мотивы, но генерал Герасимов понял сразу, если бы не он, не сидеть бы нам сейчас здесь. И не жалейте. Того, например, что отныне бесповоротно отлучены от офицерских собраний, куда нашего брата пущать не велено. Постараюсь пережить и это неудобство. Ну, вот оно, значит, как, задумчиво протянул Ларионов. Признаться по совести вы мне сейчас напомнили меня в молодости, право слова. Только для меня толчком стало 1 марта. Восемьдесят первого года, злодейское покушение на государя и его смерть. Что-то мы опечально. Незаметно свернули беседу на работу, будь она проклята. Время самое неподходящее. Уж одиннадцать скоро утомил я вас. болтовней. «И назойливым подчиньем, что поделать? Мы тут попросту, да и нельзя ударить в грязь лицом перед столичным гостем, чтобы не говорил потом, что в Сибири обитают скряги, негостеприимны. Но, ежели, Алексей Воинович, я вас и в самом деле утомил, вы не стесняйтесь, так и скажите, какие счеты меж своими?» «Помилуйте», — усмехнулся Бестужев, — Что-то я не чувствую особенной усталости, готов хоть сейчас заняться делами, так что ловлю вас на слове, дабы доказать, что вы меня не утомили нисколечко. Можно и о делах поговорить». «Нет, вы серьезно? На ночь глядя?» «Ну, неуглубленно, конечно, — сказал Бестужев. В управлении у вас нет никого, разошлись по домам, бумаги под замком». «Но хотя бы в общих чертах можем обменяться мнениями». «А есть ли смысл?» — мягко спросил полковник Ларионов. «В общих-то чертах, без серьезного доклада, работающих по делу офицеров, без документации». «Я понимаю, вы молоды и энергичны, вас не дает нетерпение, но право. Подождите до завтра». Пожалуй, вы правы, кивнул Бестужев, понимая, что разговоры о делах ни за что не получится. Полковник не преклонен. Он посмотрел на собеседника. ларионов сутулился на стуле в один миг, словно бы постарев. «Разговор у нас пока что частный, — Алексей Воинович сказал он негромко. И я вас просто-таки умоляю, дайте старику поспать спокойно хотя бы эту ночь. Я прекрасно понимаю, как выгляжу во всей этой истории самым печальным образом. Грабятся золотые караваны, гибнут люди, командированные к нам из столиц для расследования». И бьюсь об заклад, какая-то циничная душа уже начала усматривать зависимость второго от первого. Ну что вы, энергично запротестовал Бестужев, я не о вас помилуете, вы чересчур молоды, благородны и прямодушны, но ведь старые прожженные циники всегда найдутся в любом ведомстве. Неужели не пошли шепотки в этом духе? мол, не уберегли здешние растяпы столичного чиновника. Хм, нечто подобное действительно имело место, вот видите. О крайнем всей скверной истории, попомните мои слова, непременно окажется ваш покорный слуга. Полковник наполнил рюмку до краев, от волнения забыв предложить Бестужеву, и шарахнул ее до дна, Но смотрелось это не залихватским гусарским жестом, а скорее отчаянием. Крякнул, поднял на ротмистра усталые глаза. Хотя виноват далеко не я один. Но кто ж об этом помнит, когда ищут козлов отпущения? Застрелиться, что ли? Он рассолодел на глазах. Господин полковник, я фигурально. Но положение мое и вправду пример Ох, я же забыл вам налить. Хорош хозяин! Он торопливо исправил оплошность. А знаете ли вы, кстати, что мы вообще могли оказаться не привлечены к расследованию смерти Струмилина? Никто ведь в Старой России не подозревал о причастности его к охранному отделению. Сама по себе форма чиновника Министерства внутренних дел, чересчур, я бы сказал, Объемлюще. Мало ли ли в МВД таких чиновников, занимающихся самой, что ни на есть текущей канцелярщиной, у нас даже и губернаторы числятся по МВД. Первый приперлась полиция, Васька зыгала арясина, да-да, тот самый, что вас наградил под затыльником, ухитрился растоптать сапожищем гильзу от Браунинга ну не растоптал совсем все таки сделан из металла однако в лепешку смял только и умеют что щелкать по мордасам хорошо еще наш верный конфидент прохорон же антуан догадался позвонить в охранное старателен болван он кстати быстренько сообщил и о том как страшный социалист лямпе махал у него под носом браунингом запуговал в шайку свою вербовал. Так-таки и вербовал, усмехнулся Бестужев. Напугали вы его изрядно, вот и наплел с три короба. Хотя, в общем и целом, агент старательный. Сами понимаете, нельзя такой объект, как Старая Россия, держать без освещения. Одним словом, когда приехали мы, полицейские мехрютки не успели особенно напортить. Правда, портить было практически нечего, не считая Гильзы, которую преснопамятный Зыгала вертел в пальцах с таким видом, словно возомнил себя Натом Пинкертоном. Ну, следует признать, что судебный следователь Аргамаков толковый молодой человек. Вы уверены, что это самоубийство? Спросил Бестужев напрямую. Совершенно уверен. Стопроцентно. Алексей Воинович, я не так уж и пьян, просто муторно что-то. А потому отнеситесь серьезно к моим словам. Я вас убедительно прошу на завтрашнем совещании ни словечком не упоминать о струмилине «И его кончине. Потом мы с вами оба двое съездим к Аргамакову, и он расскажет обо всем подробнейше. Я вас прошу, можете дать мне слово, что эту просьбу выполните?» «Алексей Воинович, извините, что напускаю тумана и интригую вас на сон грядущий, но вы потом сами поймете, что предлагаемый мной вариант в интересах никакого да там...» полкаша Лоренова, а не сочтите за поэтическое преувеличение всей нашей службы. Не надо об этом завтра на людях. Ну, обещаете? Слово кивнул Бестужев. Василий Львович, вы меня убедили, я не буду донимать вас сегодня расспросами, а завтра в точности последую вашей просьбе, но вот... «Об одном эпизоде хотел бы узнать немедленно, слишком все серьезно. Нет ли у вас сведений о судьбе Кузьмы Штычкова из ювелирной мастерской Коновалова?» «Штычков? В жизни о таком не слышал. Это кто?» «Дней десять назад поступил в мастерскую Коновалова, потом исчез. Это был наш человек из летучего отряда». «Первый раз слышу, — решительно сказал полковник». Да и сам Коновалов куда-то запропастился, впрочем, он и прежде исчезал по делам без особого предупреждения. «Я начинаю подозревать самое худшее», — признался Бестужев, — «поэтому хотел бы посмотреть все бумаги по насильственным трупам. Сможете устроить? Ну, это-то предельно просто. Утречком же отрежу офицера в канцелярию полицмейстера». У Бестужева так и крутилось на языке еще несколько вопросов, вполне закономерных и логически проистекающих из уже сказанного. Но он сдержался. В чем-то полковник был прав. Не стоило пороть горячку за полночь. Возвращаясь к себе в номер, он натолкнулся на Прохора, озабоченно рысившего куда-то с сифоном сельсерской, Завидев немецкого торгового человека и страшного социалиста в полной жандармской форме, Прохиндей такое впечатление ничуть даже не растерялся, расплылся в масляной улыбочке. «Счастлив приветствовать, Ваше высокоблагородие, в подлинном Вашем виде! Ты, голубь, меня не навеличивай», — сказал Бестужев, в общем, ничуть не сердясь. «За что?» Я пока что просто благородие. Значит, сдал все-таки социалиста по принадлежности. А как же? -с, усмехнулся Прохор. Обязанности свои знаем -с. и социалистов представлять по начальству умеем. Сам полковник благодарили с высокопарными словами. Серебряные портсигары обещали не за вашу милость, за прошлые заслуги. Ну, служи. Серьезно. — сказал Бестужев. — И вот что, брат, мне, быть может, еще с Санюткой пообщаться захочется, так что я по старой памяти к тебе и обращусь, непременно, высок высокблагородие Я ж вас еще тогда заверял, розанчик и обхождение знает. Ладно, ступай, — отмахнулся Бестужев. Отперев дверь номером легонько вздрогнул от неожиданности, но тут же успокоился. Сидевший в кресле у стола оказался Семой Акимовым, имевшим вид усталый, но чрезвычайно довольный. — Хорош, — устало сказал Бестужев, снимая шашку и кладя на стол фуражку с синим околышем. — А если бы я с порога из Браунинга шарахнул, Алексей Воинович, я ж. «Знаю, ваш хладнокровие, ты как сюда попал? Обыкновенно!» Завалялась в кармане невидимая железка. Я ею деликатно замочек ковырнул, а он возьми и отворись. Ни один пантелей хитрыми руками слами владеет, хоть и любит хвастаться, что лучше его во всем отряде нет. «Итоги, Сема, итоги!» — сказал Бестужев, вытянув ноги. «Время позднее, устал, как собака». Итоги в следующем, — мгновенно посерьезнил Сема, — мною был принят объект наблюдения, которому в соответствии с обычной практикой присвоена кличка «Облом». Больно уж здоров, черт, щеки лопаются. После того, как «Облом» безнадежно сбился со следа Пантелея, он еще минут несколько говорил с напарником в канатье. Судя по жестикуляции и выражению лиц, сначала мерзко ругались, потом выяснили, надо полагать... Кто больше виноват в неудаче, так оно обычно и бывает в таких случаях. Затем Канатье удалился в неизвестном направлении, а я, согласно данной вам инструкции, пошел за обломом. С того места он довольно целеустремленно направился в некое место, каковое впоследствии оказалось по его туда прибытии торговым заведением под вывеской «Съездные припасы и бакалея», Да,ника, Николаевская Слобода. Всех Святская улица, дом одиннадцать, сказал Бестужев, знаю уже, как он шел, как человек полностью в себе уверенный, сказал Сема, и в мыслях не держал, что его могут тропить благодаря чему я рискнув войти за ним следом прекрасно слышал как он потребовал у приказчика провести его к хозяину что приказчик и исполнил с таким видом словно оба давно знакомы и просьба это уже привычно я конечно в задней комнаты следом за обломом последовать не мог пришлось вести чисто наружное наблюдение через 18 минут Облом появился в лавке, вышел, в течение минут примерно 40 бесцельно болтался по улицам, явно не знаю, куда себя деть. Потом в скверике на почтовой к нему подошел субъект, мне неизвестный. Лет около 35 пяти, роста среднего, глаза темные, черноволос, усы и борода того же цвета, одет как купец средней руки. Русское платье, не европейское». «Во всем облике есть нечто цыганистое, почему и был зашифрован мною как цыган». Перекинувшись несколькими словами, оба остановили извозчика. Я тоже сумел остановить другого и следовал за ними до места, известного в Шантарске как Афонтова гора. Обширная лесистая возвышенность, на восточном краю города, застроено дачами и так называемыми заимками, отдельно стоящими частными домами. В одной из таких заимок оба и скрылись. Пребывали там достаточно долго, до десяти тридцати вечера. Когда вышли, не осталось сомнений, что употребляли спиртное в приличном количестве. Пешком направились в город, благодаря поддавшему состоянию лесной местности, вести за ними наблюдение было нетрудно. В черте города цыган взял извозчика и скрылся в неизвестном направлении, а облома я повел дальше, пока он меня не привел к частному деревянному домику по улице Пристанской, 17 номер. Последующие наблюдения убедили, что там он и проживает, Собака хвостом вертела, на грудь кидалась. Потом во двор вышел, в враспояску, папироску выкурил. Я решил, что моя миссия выполнена, и отправился на ваши поиски. По причине позднего времени людей на Пристонской не было, так что порасспросить оказалось не у кого. Но там он живет, это точно. «Молодец», — сказал Бестужев. «Работать Сема умел». Несмотря на относительно молодой возраст, именно он однажды, ведя порученный его заботам объект, оказался вынужденным с тремя рублями в кармане прыгнуть вслед за клиентом в поезд дальнего следования и оказался за 990 девяносто верст от Петербурга в глухом белорусском местечке, где и русского-то толком не знали. Претерпев разные приключения, коих хватило бы на полромана «Дюма», Сема ухитрился просуществовать как-то и установить адрес, куда направлялся объект. Там потом был вскрыт неплохой эсеровский гадюшник. — Что дальше? — Ничего пока, — сказал Бестужев, чуть подумав. — Будьте с Пантелеем в полной боевой готовности. Как станут развиваться события, толком неизвестно. Алексей Воинович, ну что ты мнешься? Еще немного поерзав... — Тёма сказал решительно, — Алексей Воинович, что-то тут неладно. А конкретно? Эти двое, Облом и канатье, мне уж, простите, на глупом слове чрезвычайно напоминают филеров. Я наших давно уж без промаха узнаю по ухваткам, этому чему-то неуловимому, как и нелегалов, впрочем. Пудель, знаете ли, даже если во всю жизнь волкодавов не видел — Встретив такового, тут же опознает, что имеет дело с такой же собакой, а не, скажем, с козой. «Вот что, Сёма, — сказал Бестужев тихо и серьезно, — ты, родной мой, помалковый. Нет, со мной ты просто-таки обязан делиться всеми соображениями и догадками, а вот с прочими, если приведется, Помалковой, усек, с полным разумением». «Разрешите скрыться черным ходом?» — аляй, — кивнул Бестужев. Заперев за Акимовым дверь, он тщательно повернул ключ в замке, и перед тем, как погасить перед сном керосиново-калильную лампу, положил под подушку браунинг с патроном в стволе. Он вовсе не ждал скверного визита, но ничего не мог с собой поделать. Душа требовала присутствия оружия рядом. Вопреки тяжелым предчувствиям, на кровати покойника спалось не так уж плохо, и никакие кошмары не приснились, а приснилась прекрасная незнакомка с бесценными рубинами на шее. Снилось поэтически, светло и чисто, почему-то лес вокруг был осенний, багряно-золотой. Их разговор казался во сне душевным и нежным до щемящей тоски в груди, Вот только проснувшись, без Бестужев, как это случается, с и рядом, забыл все до единого сказанные во сне слова — и свои, и ее, а вот щемящая тоска осталась. Часть вторая. Суворовская тактика с местными поправками. Глава первая. Обстоятельно и подробно. Пантелей пусть походит вокруг». — Даника, — сказал Бестужев, — осторожненько, не его учить, но все равно напомни лишний раз насчет скрупулезности. — Ага, — сказал Сема, — а мне, значит, этот облом? — Не спеши, — поморщился Бестужев, — этот облом, как личность, несомненно, представляющая собой чистой воды рядового исполнителя, меня интересует в последнюю очередь, у тебя не облом, — а девица по имени Анюта Белякова, имеющая жительство в меблерашках на Покровской. Сразу уточню, что девицы ее следует звать чисто фигурально, поскольку промышляет тем древним ремеслом, что связано с полным отсутствием девичества. Сначала опять-таки походи вокруг, разузнай по возможности, Сильно пьет или не особенно, не употребляет ли порошочки и вообще не слывет ли записной фантазеркой. Одним словом, в быстрые сроки сделай мне полный портрет. Вот и все пока. А сейчас, испаряйся, за мной скоро должны приехать гостеприимные хозяева. — чур уж гостеприимные, — проворчал Семен, — сходу хвостов поставили». — Сема, — серьезно сказал Бестужев, — я тебе, как ценному сотруднику, иногда позволяю вольности, но ты все-таки тонко чувствуй момент, когда начальство не расположено выслушивать твои комментарии. Брысь! Семен улетучился из номера и, как оказалось очень вовремя, буквально через минуту, в дверь решительно постучали. Бестужев крикнул «Прошу!» Сначала он увидел голубую жандармскую фуражку и лишь потом узнал ее хозяина. Вот так неожиданность! Ракицкий, удивленный еще больше, даже воскликнул «Вы?» «Я», — сказал Бестужев, ощутив мучительную неловкость, «Я полагал от чего то Иван Игнатьич, что вы в Иркутском управлении». «Нет, меня направили именно сюда», — сказал штаб-сротмистр Ракитский, уже полностью овладев собой, имею честь служить помощником полковника Ларионова. За вами прислан экипаж. Если вы готовы, прошу пожаловать». Он теперь сохранял на лице бесстрастное выражение хорошо воспитанного человека, умеющего, к тому же, надежно скрывать свои эмоции, по крайней мере, после первой минутной растерянности. «Сторонний наблюдатель, войди!» Он, с опозданием, мог вообще не понять, что Бестужев с Ракицким прекрасно знают друг друга. «Сию минуту», — сказал Бестужев, торопливо надевая саблю. Полковник просил передать эту бумагу, он сказал, «Вы ее просили». Бестужев бегло просмотрел справку. Очередной тупик и очередная тайна. Из опознанных покойников, поступивших к шантарским божедомам за соответствующий период, Ни один не ассоциировался с Кузьмой Штычковым, а трое непознанных, судя по беглому описанию, были совершенно другими людьми, не подходили под описание Штычкова ни по возрасту, ни по внешним приметам. Что ж, на войне именно это и называется «пропасть без вести». Но в мирное время, пусть даже при яростном противоборстве охраны и ее врагов, Убивали, конечно, калечили, это было, но чтобы опытный филер пропал без вести, Бестужев даже не мог припомнить прецедента. «Пойдемте», — сказал он, стараясь держаться непринужденно и корректно. И все равно, как бы оба ни старались, Изображать мнимое отсутствие эмоций напряжение висело в воздухе. Бестужев с неудовольствием ощутил виноватым себя, хотя, видит Бог, он здесь вообще ни при чем. История, разыгравшаяся в прошлом году, была банальной, как беседа пьяных крючников. Штабс-ротмистр Ракицкий, довольно уверенно делавший карьеру в Санкт-Петербурге, поскользнулся, цинично выражаясь, на форменной ерунде. Всего-то поставил якобы революционную подпольную типографию, начавшую уже печатать листовки возмутительного содержания, а потом якобы ее обнаружил и накрыл, и даже успел получить Владимира. Потом, увы... Грянуло. Бестужев ни в армейские времена, ни позже в отдельном корпусе не страдал младенчески наивным взглядом на российское бытие не только в Российской империи, но наверняка и в других державах подобное случается чаще, чем думают прекраснодушные идеалисты. Даже легенда отечественного уголовного и политического сыска «Иван Путилин» Как выяснилось позже, был увлечен в излишневольном в свою пользу обращении с секретными казенными суммами, что говорить о рыбешке помельче. Строго рассуждая, вовсе не Ракицкий являлся первооткрывателем подобного способа заработать орденок или внеочередное производство. Не оскудела талантами земля русская, Все придумали до него, и постановку фальшивых типографий тоже. И многим эти шалости сходили с рук, оставались без последствий, пусть даже все вокруг были в курсе. Невезение Ракитского оказалось в том, что он подвернулся под горячую руку в тот час, когда срочно потребовалось организовать образцово-показательную порку. Нет ничего хуже, и в России, и за рубежом, как попасть под показательную борьбу с пригрешениями. Компании эти замышляются не с кондачка, проводятся пышно, реют флаги и вымпелы, строятся шеренги, пуговицы драятся зубным порошком, парадные шпицруты чуть ли не бантами украшены. Потом все надолго затихает, до следующей вспышки начальственного гнева. Ракицкий подобным образом и подвернулся. Многим сходило, а ему не сошло. Если разобраться, с ним поступили где-то даже и милостиво, не уволили в отставку, не подвергли суду офицерской чести, всего-то навсего отправили подальше с глаз долой в Сибирь. Но карьера, вне сомнения, после такого поворота оказалась разрушенной напрочь. Та же ссылка, если подумать, заранее можно предсказать что с чинопроизводством и наградами отныне будет обстоять самым печальным образом в пору пустить пулю в висок и некоторые между прочим пускали а некоторые нет не столь уж простое дело бестужев Спускаясь по лестнице, старался не смотреть на бывшего сослуживца по Петербургу и боялся, что тот расценит это как демонстративное презрение. Но что тут прикажете делать? Ситуация щекотливейшая. Хорошо еще Ракицкий попросту молчал, не пытался непринужденно беседовать, делать вид, будто ничего и не было. «Позвольте», — промолвил Бестужев, — с нескрываемым неудовольствием. Локированную коляску, запряженную парой гнедых, еще можно было перенести, хотя до жандармского управления всего-то полверсты. Верста 1,6 километра. Но вот два конных жандарма в качестве скорта это уже, как выражаются картежники, законченный перебор. Ракицкий, поняв, в чем дело, пожал плечами. — Простите, таково распоряжение полковника. Надо полагать, он решил оказать должный почет посланцу всемогущего генерала Герасимова. Я считал его умнее, подумал, о Ларионове Бестужев, но делать было нечего, пришлось лезть коляску и восседать в ней полным и законченным идиотом. Прохожие на улице все без исключения с любопытством таращились на неизвестного им офицера, явно представлявшего собой важную персону. Иначе почему коляску сопровождают конные жандармы? В какой-то миг Бестужев ощутил себя обезьянкой шарманщика, еще и от того, что его профессия предполагала скорее анонимность. Поистине, Грозная слава генерала Герасимова докатилась и до этих богом забытых мест, до Ветропыльска. Вчерашняя оговорка полковника о том, что иногда дворянское происхождение для службы в отдельном корпусе вовсе не обязательно, несомненно касалась как раз Герасимова, Александра Васильевича. Происходя из малороссийских казаков, он некогда пытался стать инженером, но попал под циркуляр министра Делянова о кухаркиных детях, надежно отрезавшие пути к образованию для подобных плебеев. С трудом поступив в Черниговское пехотное юнкерское училище, Герасимов после окончания Онова тянул лямку в запасных батальонах, где само понятие производства по службе считалось величайшей редкостью, вроде находки на улице бриллианта размером с вишню. Такое, если и случается, то не чаще, чем раз в столетие, а то и реже. Не видим никаких для себя перспектив, Герасимов решил перейти в отдельный корпус, что для лица не дворянского происхождения опять-таки было чем-то вроде выигрыша миллиона золотом на бегах. Однако чудо свершилось, упрямый хохол надел таки фуражку с голубым околышем. Дальнейшее, учитывая полное отсутствие высоких покровителей, было прям-таки фееричным. За пять лет из ротмистров в генерал-майоры и начальники Петербургского охранного отделения созвездия орденов до да Станислава первой степени включительно. Более того, если рассуждать вопреки иерархическим таблицам, именно Герасимов занимает сейчас самое высокое положение – политическом сыске империи. Он не подчинен, как следовало бы, согласно субординации, ни начальнику особого отдела департамента полиции, ни вице-директору по политической части, ни самому директору. Промежуточных инстанций, кои, помимо всего прочего, еще и непременно отщипывают свою долю пирога, попросту нет». Генерал сносится либо непосредственно с премьером Столыпиным, либо, на крайний случай, с его товарищем по Министерству внутренних дел. Товарищем министра в то время именовался его заместитель. Став премьер-министром, Столыпин сохранил за собой и портфель министра внутренних дел. Фактически... Все охранные отделения империи подчиняются Герасимову. Планы действий обсуждаются не с департаментом, а с ним. Отчеты идут в первую очередь не в департамент, а к нему. По сути, петербургское охранное отделение подменило собой не только особый отдел департамента полиции, но и сам департамент. Неизвестно... Что на этот счет думали те, кого Герасимов столь нахраписто отодвинул в сторону, вряд ли лучились умилением и кротостью. Но для молодых дерзких офицеров вроде Бестужева карьера генерала была примером, позволявшим полагать, что времена Бонапарта отнюдь не ушли в прошлое. Причины такого взлета были широкой публике неизвестны. Но посвященные это понимали — достичь без протекции подобного положения можно лишь одним блестящей работой на Ниве Сыска. Ничего удивительного, что провинциальные полковники чуть ли не коврами устилают путь к герасимовскому личному посланцу. Следуя логике, можно опасаться, что в губернском жандарском управлении Третий цыганский хор с его классическим «К нам приехал, к нам приехал». Зря опасался. Ни цыганского хора у крыльца, ни военного оркестра, ни даже почетного караула из нижних чинов — Все прошло предельно обыденно, в хорошем деловом силе. В Вестибюле Бестужево встретил полковник Ларионов, выглядевший энергичным и бодрым, ничуть не похожий на вчерашнего, рассолодевшего. Крепко тряхнул руку, судя по хватке. Стоит решить, что вчера он прибеднялся, выставляя себя чуть ли не старцем, рамоликом, и повел наверх. Дежуривший в вестибюле Вахмистер, правда, встал во фрунт, так как, строго говоря, положено тянуться лишь перед генералами. Бестужев попросту притворился, что не заметил этих почтей ни по чину, и побыстрее направился следом за Ларионовым, браво шагавшим через две ступеньки. Они шли по безликому казенному коридору, не угнетавшему, но и не радовавшему взгляд. Обычное присутственное место». Кабинет, куда они вошли, судя по табличке на двери, принадлежал Ларионову. Обставлен просто, без роскошных затей. Это Бестужеву понравилось, особенно после рассказов полковника Прудкова, разбиравшего недавно затянувшийся конфликт межохранным отделением и жандармским управлением в соседней Шантарской губернии. Тамошний коллега Ларионова, желая придать должности помпезность, превратил кабинет в помесь антикварного магазина с декорациями Коперехованщина. Прошу знакомиться, господа, — сказал Ларионов, занимая свое место. — Ротмистр Бестужев Алексей Воинович из Петербурга. Наш начальник разыскного пункта подполковник Баланчук Илья Кузьмич, невысокий плотный офицер с ухоженными усами, поклонился. — Коллежский секретарь Силуянов. Евгений Павлович, начальник агентурного отдела внутреннего наблюдения, исполняющий временные обязанности заведующего шантармским охранным отделением. Молодой, двумя-тремя годами старше Бестужева человек в штатском раскланялся столь же безукоризненно. Бестужев... Присмотрелся к нему с любопытством. Силуянов по внешности походил скорее на университетского преподавателя или приват доцента, а то и на земского либерала, интеллигентного вида с аккуратной русой бородкой. Добавить пенсне получится вылитый Антон Павлович Чехов, покойная знаменитость. Правда, внешность сплошь и рядом бывает обманчива, когда речь идет о сотрудниках их епархии. «Гораздо интереснее другое. Силуянов как раз и есть тот, кто может отправить для слежки за кем угодно не маленький отряд филеров. Ну, правда, не он один. И не факт еще, что он с умыслом посылал топтунов. Тут есть свои нюансы, неизвестные и непонятные постороннему по причине их полной засекреченности». — Давайте не будем терять времени, господа, — уверенно начал Ларионов. Ротмистр командирован к нам лично генералом Герасимовым, а потому всем присутствующим должно быть ясно, что Петербург раздражен и обеспокоен. Причем мы, к нашему стыду, пока что ничего не в состоянии сделать, дабы развеять эти чувства. Алексей войнович «Я кратко изложу историю вопроса», — сказал Бестужев, устраиваясь поудобнее в расчете на долгое сидение на жестком казенном стуле. «Случившееся у вас ограбление золотых караванов стали предметом рассмотрения в самых высоких сферах. Поверьте, господа, я не стараюсь сгущать краски, а добросовестно излагаю истинное положение дел». Всем присутствующим должно быть известно, что в соседней губернии расположены кабинетские золотые прииски, собственность императорской фамилии. Естественно, последние события вызвали нескрываемое беспокойство у тех, кто поставлен на страже государственных интересов. Он понял, что сбивается на самую низкопробную канцелярщину и стал следить за речью с удвоенным вниманием. Говоря проще, господа, высокие чины стали задавать себе вполне понятный в таком положении вопрос. А не перекинется ли эта зараза на кабинетские прииски? Представляете масштаб скандала, который тогда произойдет? Да уж, ничего приятного, горько усмехнулся Силуянов. Бестужев продолжал. «Пословица о том, что у страха глаза велики, лично мне представляется справедливой, но мы с вами, господа, обречены на четкое выполнение приказов начальства. Я постараюсь избежать ненужных подробностей. Вы и сами представляете, какие силы были задействованы в столицах. Логично было предположить, что если похищенное золото так и не всплыло в Шантарске, не попало в поле зрения внимания здешних служб, то, следовательно, оно вывозится за пределы губернии. Генерал Герасимов, получив указание Столыпина, стал отрабатывать несколько версий. Выполняя одну из разработок, петербургская охрана вышла на ювелира по имени Кондратий Иванович Олентьев – в свое время подозревавшегося в причастности к делу о пятисотенных кредитных билетах. Напомню вкратце, после ограбления Тифлисского казначейства эсдеками в их руки попало определенное количество Петров. Обиходное название 500сот пятисотрублевой кредитки с портретом Петра Первого. Поскольку номера многих из них были записаны и несколько подпольщиков арестованы при обмене денег в банках, боевая организация СДЭКов решила с помощью сообщников среди граверов изменить номера и попытаться обменять деньги за границей. Забегая вперед, скажу, что в некоторых случаях им это удалось. Так вот, в свое время именно Лентьев... Среди прочих подозревался в переделке номеров, но улик тогда не нашлось. Зато появилась возможность подобраться к нему с другого направления».